Глава 13. С тяжёлым вздохом я закрыла дверь и прислонилась к ней спиной, переваривая еду, разговоры и мужское внимание, которым было обласкано последние три с половиной часа. Я закрыла глаза, всё ещё ощущая запах вина, крабов и аромата деколона Марка в обитом кожей в салоне его машины. Это был идеальный вечер. Тем не менее, я облегчённо вздохнула, когда Марк вежливо отказался зайти в дом, выпить и совершить по нему ночную экскурсию. Думаю, ни у него, ни у меня не было ни желания, ни сил снова встретиться с Джеком. Заставив себя отойти от закрытой двери, я включила сигнализацию, выключила свет, который Джек оставил для меня и устало поднялась по лестнице. Было поздно. По идее, мне давно полагалось быть в постели, и это начинало сказываться. Звуки телевизионных голосов и тусклый голубой свет в коридоре привели меня в гостиную наверху. Я на миг задержалась в дверях, разглядывая комнату. Гостиная с ее причудливой лепниной и камином в стиле Адама являла собой эклектичное сочетание антиквариата XVII века И китча 1950-х годов. Вероятно, именно этой комнатой мистер Вандерхорст пользовался чаще всего. Большая часть антиквариата была задвинута в угол, чтобы освободить место для телевизора и его оранжевой металлической подставки, а также туго набитого кресла и мягкого дивана. Судя по цветочному рисунку, родом откуда-то из 1955 -го года. Будучи закоренелым холостяком, мистер Вандерхорст почти не общался с женщинами Чарлстона, так что ему было простительно не знать неписанное правило, касавшееся бесценной исторической мебели. Те, у кого она есть, ею пользуются. Лучший способ опознать новичка в городе, а это любой, чья семья не жила здесь до революции, это проверить, пользуется он или нет, Чипендейловским диваном, чтобы смотреть телевизор, и есть обеды из замороженных полуфабрикатов. На экране мелькали кадры Уокера Техасского Рейнджера. Телеголоса смешивались с мягким храпом, доносящимся с дивана. Забросив руку за голову, Джек улыбался во сне. Улыбка эта превращала его красивое лицо в лицо маленького мальчика, что возымело на мой кровоток весьма странное воздействие. Я на цыпочках подошла к телевизору и выключила его. Затем повернулась, чтобы снять с кресла вязаный плед и прикрыть Джека, чтобы тот не замерз. Стоя над Джеком с пледом в руках, я внезапно ощутила, как температура в комнате резко упала, а где-то за головой Джека промелькнуло нечто или некто. Я с ужасом наблюдала, как передо мной медленно возникала фигура молодой женщины. Нет, она не стала человеком из плоти и крови, а скорее напоминала отражение в бассейне. Мне явственно были видны ее черты, но я могла разглядеть и все, что было за ней. Меня посетила странная мысль. Если я буду пристально смотреть на нее, то смогу увидеть себя. Она сложила пальцы вместе и прикоснулась с тыльной стороной ладони к виску Джека. Его улыбка тотчас сделалась шире, а сам он поднёс к лицу руку, словно хотел схватить её, эту ладонь, которая в эти мгновения гладила его кожу. На щёку Джека упала крошечная капелька влаги, и я на миг подумала, что это течёт крыша, пока не поняла, что женщина плачет. Мне хотелось уйти из комнаты, притвориться, что я ничего не видела. Но я знала, что не могу. В свое время мать сказала, что уйти можно, но это не значит, что я все забуду. Ладонь женщины теперь касалась щеки Джека. Его рука тотчас скользнула ниже и легла сверху на ее ладонь, прижимая к себе. Меня тотчас пронзила скорбь. От боли я была готова согнуться пополам, но не смогла. Как загипнотизированная, я смотрела на женщину, которая что-то пыталась показать мне. А затем я услышала и ее голос. Я никогда не переставала его любить. Никогда. Слова эти не были произнесены вслух. Они звучали в моей голове, отдаваясь гулким эхом, словно монетка, которую тряхнули в металлической чашке. «Скажи ему, что я его по-прежнему люблю!» Я вздрогнула. Дыхание клубилось вокруг меня морозным облачком. Образ женщины начал меркнуть. Я протянула к ней руку, но нащупала лишь пустоту. Тогда я перевернула ладонь и поймала слезу. Соленая влага жгла мне руку, пока постепенно не исчезла. Я стояла, как статуя. С пледом в руке. Незаданный вопрос застыл на моем языке. Кто ты? Джек пошевелился, потер руками лицо и открыл глаза. Его взгляд медленно сфокусировался на мне. Симпатичное платье, сказал он, садясь. В этом мгновении он выглядел жутко милым, хотя и помятым. Впрочем, я готов покляться, что видел его раньше. Я уронила плед на пол. Не хватало, чтобы он застукал меня за проявлением заботы. И не в силах обрести голос, поморщилась. Спасибо, что дождались меня. Джек опустил ноги на пол и, посмотрев на свои руки, нахмурился. Затем помахал ими, словно пытался их высушить. Мне приснился самый странный на свете сон. Он не договорил, но затем вновь нацепил свою коронную улыбку и посмотрел на меня. «Итак, он поцеловал вас, прежде чем пожелать спокойной ночи». «Кто?» Джек лишь приподнял бровь. «Это не ваше дело!» Джек вальяжно откинулся назад. «Ах, значит, нет. Не переживайте». «У вас ещё будет кто-нибудь другой?» Я сложила на груди руки. «Он приедет в воскресенье, чтобы осмотреть дом и отвезти меня куда-нибудь пообедать». «Понятно», — буркнул Джек. Он прищурился, и я подумала, что он собрался что-то сказать. Вместо этого он встал. «Что ж, раз вы снова дома, я возвращаюсь на чердак. Доброй ночи». Я вышла следом за ним в коридор, и уже направилась к себе в спальню, когда Джек заговорил снова. «Кажется, я нашёл все альбомы Луизы. Если хотите, можете взять их вниз, чтобы лучше рассмотреть. Я мог бы помочь вам перенести их. Думаю, за два раза мы управимся». Я на миг задумалась. «Конечно, но сначала мне нужно переодеться». Джек отсылитировал и начал подниматься по чердачной лестнице. Я бросилась в свою комнату, быстро надела пижаму, тапочки и халат и, наконец, сбегала на кухню за жёлтыми резиновыми перчатками миссис Хулихан. Застыв на верхней ступеньке чердачной лестницы, я вглядывалась в полумрак, освещённый одной только голой лампочкой, свисающей с провода. Не трепещило сердце произнес Джек, глядя на меня. Похоже, я пропустил эту страницу в каталоге нижнего белья. Должен сказать, что резиновые перчатки добавляют всему ансамблю особый шарм. У меня просто замерзли руки. Он пристально посмотрел на меня. «Мелли, на улице 76 градусов по Фаренгейту, а тут внутри нет никакого кондиционера. О каком холоде вы говорите?» Пробираясь по захламлённому чердаку, я избегала смотреть ему в глаза. У меня в руках и ногах плохое кровообращение. Я подняла трость, которую Софи нашла при первом посещении дома, и вслух прочла написанную на ней загадку. «Я хожу на четырёх ногах утром, на двух вечером и на трёх ночью. Кто я?» Я выжидающе посмотрела на Джека. «Человек? — ответил он, не задумываясь. «Вы не могли бы хотя бы притвориться, что задумались над ответом?» Я приставила трость к стене. Миссис Хулиган сказала, что вандерхорсты славились своей любовью к загадкам. «В самом деле?» Задетая тоном его голоса, я посмотрела на Джека, но он уже вернулся к изучению коробки со старой обувью. Я оглядела штабеля книг, кучи бумаг, Горы сундуков, груды старой одежды и мебели. Синий брезент, закрывавший дыру в крыше, дрожал на ветру, напоминая, почему здесь повсюду шлепки голубинного дерьма, в том числе и на огромном чучеле буйвола, занимавшем целую сторону внушительных размеров чердака. В придачу к голубиным какашкам здесь стоял густой дух плесени и пыли. И хотя сюда проникал влажный наружный воздух, Дышать всё равно было тяжело. Джек проследил за моим взглядом. «Думаю, мы должны вытащить всё это отсюда как можно скорее, пока всё не испортилось окончательно. Причём сделать это нужно до ремонта крыши, поэтому мы могли бы начать и сейчас». Я кивнула. «Мы можем рассортировать вещи, а затем пригласить ваших родителей, чтобы они сказали нам, что за мебель у нас есть». Джек шагнул. К открытому сундуку у двери. Думаю, фотоальбомы и фотоаппарат сохранились в приличном состоянии лишь потому, что лежали в сундуке. Никакого голубинного дерьма. Заглянув в сундук, я увидела еще семь альбомов, похожих на тот, который я уже начала изучать. Даже в перчатках я не решалась протянуть руку и прикоснуться к ним. Мне меньше всего хотелось повторять вчерашний опыт, когда я как будто покинула собственное тело. Увы, я знала. Выбора у меня нет. «Вы только взгляните!» — крикнул Джек с противоположного конца чердака, распахивая высокий шкаф. Моему взору тотчас предстали ярды кружев, шелка и перьев. Прямо магазин костюмов двадцатых годов. С удовольствием оставив альбомы, я подошла ближе. На полке над платьями теснились шляпные коробки, а атласные туфельки с пряжками и на высоких каблуках заполнили собой все пространство внизу. Рукой в перчатке я коснулась выцветшего шелкового платья персикового цвета. Его подол украшала кромка плесени. — Держу паре это платье Луизы, — тихо сказала я. — Думаю, вы правы. Отозвался Джек и, оттянув вырез, нашел ярлык, на котором вручную было вышито «Изготовлено специально для Луизы Гибс Вандерхорст». Он вытащил маленький выдвижной ящик. «Загляните сюда. Тут и кружевные носовые платки с ее монограммами, и шелковые чулки». Сунув руку внутрь, Джек извлек горсть хрупких сухих лепестков роз. Похоже, кто-то специально положил их сюда, чтобы одежда не приобрела затхлого запаха. Он положил лепестки обратно в ящик и поморщился. Вокруг нас стоял тяжёлый дух гниющей одежды и плесени. Это всё равно, что застраховать лодку после шторма. Джек заглянул в тёмный шкаф. «Знаете, будь я мистером Вандерхорстом, Если бы моя жена убежала с другим мужчиной, я бы сжёг все её вещи. Или, по крайней мере, раздал их. Вряд ли бы я стал хранить их как своего рода мемориал. Может, он надеялся, что она вернётся? Джек печальными глазами посмотрел на меня, не иначе как вспомнив о женщине, на которой хотел жениться. Это вряд ли. Зачем ему было относить сюда целый шкаф её одежды? Не иначе, как он убрал ее вещи с глаз долой. Он как будто знал, что она ушла навсегда, но не мог избавиться от того, что напоминало ему о ней. Джек покачал головой. Нет, он точно знал, что она не вернется. Он продолжал тосковать по ней. Я вспомнила призрак, который видела с Джеком и ее слова. Я никогда не переставала его любить. Никогда. А затем, перед тем, как исчезнуть, «Скажи ему, что я по-прежнему люблю его». «Вдруг я ошиблась», — на миг подумала я. «Вдруг та женщина была Луизой и говорила вовсе не о Джеке, но нет. Она была совсем не похожа на фотографии Луизы и определённо не имела сходства с женщиной, которую я видела в саду. И когда она стояла рядом с Джеком, я чувствовала, что её любовь и горе предназначалось ему». Я ощутила слезы, которые она пролила над ним, и Джек тоже, хотя и не знал об этом. В тусклом свете одинокой лампочки я в упор посмотрела на Джека, на его правильные точеные черты лица и печальные глаза. И пока я стояла, слушая, как дом дышит вокруг нас, я примирилась с тем, что мне нужно найти не одну пропавшую женщину, а двух. И вовсе не за тем, — сказала я себе, — чтобы исправить старые ошибки или выполнить предсмертную просьбу старика. А лишь за тем, чтобы мертвые, наконец, оставили меня в покое. Но даже моя способность лгать себе имеет свои пределы. «Вы все еще тоскуете по ней?» — спросила я. Он пристально посмотрел на меня. «Вы о ком?» «Об Эмили». Он не отводил глаз. «Откуда вам известно об Эмили?» «От вашей матери?» «Что она вам сказала?» Немного помолчав, спросил он. «Что она в буквальном смысле оставила вас у алтаря?» «Что она переехала в Нью-Йорк и с тех пор ни разу не дала о себе знать?» Я прикусила нижнюю губу, не зная, что сказать дальше. «По словам вашей матери, Помолчав, продолжила я. Эмили работала журналисткой в местной газете. Вы с ней встречались, когда собирали материал для книги. Я почувствовала, что краснею. Оставалось лишь надеяться, что в тусклом свете это не очень заметно. Джек отвернулся к высокой кипе книг. Судя по виду, их притащили сюда из других частей мансарды и сложили, так как на них, что удивительно, не было пыли. Моя мать — замечательная женщина, но она не очень хорошо чувствует, когда можно делиться информацией, а когда нет. Скажите, она часом не рассказывала вам пикантные истории о том, как я в детстве обожал бегать в ковбойской шляпе и сапогах. Причём больше на мне ничего не было, кроме кобуры. Я посмотрела на его затылок, где кудрявились тёмные волосы. И невольно подумала о том, каким очаровательным малышом он когда-то был. Это тотчас напомнило, каким беззащитным он выглядел во сне, не зная, что его кто-то рассматривает. И всё же не унималась я. Джек не обернулся и не спросил, что я имею в виду. «Наверное, да», — ответил он, хотя и не сразу. Я сохранил коробочку с её кольцом, и её щётку для волос. Так что, наверное, да, тоскую. Но я не думаю, что она когда-нибудь вернётся. И она тоже, — тихо сказала я. Я шагнула к нему и к стопке книг. Вряд ли Джек меня услышал, потому что, когда он повернулся, то, похоже, удивился, что я стою так близко. Его широко открытые глаза заглянули в мои. Положив руки мне на плечи, он наклонился почти вплотную к моему лицу. «Почему вы так говорите?» «Вы что-то знаете?» Его руки крепче сжали мои плечи. «Вы что-то видели?» Я отвернулась. «Это просто чувство. Я сглотнула. После разговора с вашей матерью я поняла, что Эмили, вероятно, ушла навсегда». Джек отпустил мои плечи. «Наверное, вы правы. Трудно поверить, что человек, с которым ты мечтал провести всю оставшуюся жизнь, мог так легко исчезнуть из твоей жизни. То есть... вы не знаете, что с ней случилось?» Джек покачал головой. Она не сказала ни единого слова. Даже ее босс в газете не знает, куда она уехала и почему. И тогда мне захотелось рассказать ему, что я видела, и передать ему её слова. Но когда над вами насмехаются на игровой площадке, когда отрицают, что вы что-то видите и слышите, трудно поверить, что у взрослых будет к вам иное отношение. И кроме того, сказала я себе, у меня нет доказательств того, что женщина, которую я видела, — это Эмили. Джек отошёл прочь, как бы желая сменить тему. Я же посмотрела на стопку книг. Подняв ту книжку, что лежала сверху, я прочла вслух заголовок. «Шифры гражданской войны». Я взяла следующую книгу. «Пляшущие человечки». «Шерлок Холмс». Я повернулась к Джеку. «Где вы их нашли?» Он ответил не сразу. «Здесь, на чердаке. Некоторые уничтожены плесенью, но многие в хорошем состоянии. Похоже, предыдущий владелец дома интересовался шифрами. Джек подошел и взял у меня из рук обе книги. Кстати, я тоже ими интересуюсь, и я надеялся, что вы не станете возражать, если я прочту эти книги, пока я здесь. Под шифрами вы имеете в виду секретные коды? В целом, да. Работая над некоторыми из моих предыдущих книг, особенно теми, что касались шпионажа, я много узнал про шифры и способы их взлома. Это из области мужских интересов. Хорошо, читайте, я не против. Но если вы отнесёте их вниз, проследите, чтобы плесень не попала на мебель. «Да, мэм», — сказал он, возвращая книги обратно в стопку. Я же продолжила рыться в вещах, поднимая пыльные простыни, чтобы увидеть, что там под ними. Увы, мои находки... Это не только изысканная антикварная мебель, но и всё, что угодно, начиная с изъеденной молью формы времён Гражданской войны и кончая грудой старых журналов и высохших газет за последние 150 лет. Тяжёлый дубовый стол частично был закрыт чучелом буйвола. Я была вынуждена протиснуться между ним и чучелом, чтобы хорошенько осмотреть стол. Движимая любопытством, я выдвинула большой центральный ящик. Просто удивительно, до чего же легко он открылся. Как будто кто-то уже открывал его до меня. Я сунула руку внутрь и достала стопку бумаг. Стиль резко отличается от всего того, что есть в этом доме. Раздался за моей спиной голос Джека. Смею предположить, он попал сюда с плантации Вандерхорстов. Я кивнула одновременно пробегая глазами документы в своих руках Вы помните название плантации? Магнолия Рич. Мы пристально посмотрели друг на друга. Думаю, вы правы. Большинство этих бумаг списки покупок и квитанции за ткани и соль. Но вот это. Я достала лист из середины стопки. Похоже на акт передачи права собственности. Джек шагнул вперёд, споткнувшись в спешке о голову оленя и встал рядом со мной. «Можно взглянуть?» Я протянула ему лист бумаги. Джек поднёс его к свету единственной лампочки. Заглянув ему через плечо, я отметила проставленную наверху дату. 1 ноября 1929 года. «Это ведь год краха фондового рынка, не так ли?» Джек кивнул. Пробежав глазами мелкий шрифт основного текста, он, прищурившись, посмотрел на подписи внизу страницы. «Что это?» — спросила я. «Акт передачи права собственности на плантацию Магнолия Рич». Из этого документа явствует, что Роберт Вандерхорст передал имущество своей жене Луизе. Я посмотрела на подписи внизу. Странно, почему-то одна из них показалась мне знакомой. Но Джек быстро вернул лист к другим документам. К тому же мои мысли уже вертелись вокруг его последних слов. «Зачем он это сделал? Они были женаты. И хотя я не уверена, какие тогда были законы, готова поспорить, что после заключения брака его собственность принадлежала и ей. Так-то оно так. Но иногда мужчина, чтобы избежать уплаты налогов, переписывал имущество на жену или родственника, или... Он запнулся, как будто не хотел выдавать какую-то тайну. «Или что?» — настаивала я. «Или чтобы избежать конфискации имущества правительством. Например, за незаконную деятельность». «За незаконную деятельность? Вандерхорсты занимались ею?» Джек усмехнулся. «О, кузнечик, вам нужно многому научиться». Не стесняйтесь называть меня учителем, когда я просвещаю вас. Я закатила глаза. Уже поздно. Не могли бы вы просто сказать, что мне пора спать? Джек терпеливо посмотрел на меня. Мелли, какие большие социальные потрясения имели место в конце 20-х и в начале 30-х годов. Я на минуту задумалась. После того, как мне исполнилось 6 лет, История потеряла для меня актуальность. В школе я едва успевала по ней, уча, как говорится, лишь «от сих до сих», чтобы кое-как сдать очередной экзамен, а затем всё благополучно забыть. Ну, девушки начали показывать лодыжки и танцевать Чарлстон. И вы должны воздать мне должное, что я в курсе краха фондовой биржи. Я улыбнулась, гордая тем, что извлекла этот факт из глубин моей памяти. «Восемнадцатая поправка или акт Вольстеда что-то вам говорят?» «К счастью, нет», — усмехнулась я. «Я о сухом законе. Кстати, я был в Магнолии Рич до того, как мистер Лонга купил его и видел остатки нескольких строений. По всей видимости, отец Невина Вандерхорста был бутлегером. Я бы не сказал, что округ Чарлстон населяли исключительно трезвенники». Но можно было сделать деньги, и немалые, поставляя подпольное спиртное в соседние округа и Штаты. Извините, если я останусь равнодушной к этому уроку истории, но я не видела необходимости в её изучении, даже когда училась в школе. В ней всё сводится к давно умершим людям. Джек повернул голову, чтобы вновь пробежать глазами документ. «Кому это знать, как не вам?» — заметил он. Я громко втянула в себя воздух. «Простите?» Не глядя на меня, он сказал. «Вам не нравятся старые дома, потому что их владельцы в ваших глазах погрязли в прошлом. Вы предпочитаете, чтобы недвижимость использовалась для чего-то более полезного, например, для автостоянок, если только вам не удастся спихнуть старый дом какому-нибудь бедному простофиле, который не ведает, во что он ввязывается, и сорвать с него хороший куш. Так что меня не удивляет, что для вас история — это в первую очередь мертвецы. Нечто такое, что давно утратило свою актуальность. И я уверен, это никак не связано с тем фактом, что вы должны были унаследовать дом бабушки на Легор-стрит, но вместо этого она продала его чужим людям после развода ваших родителей. Моё потрясение и стыд, Тотчас уступили место злости. «Это вам сказал мой отец?» «Ему не было необходимости говорить об этом. Моя мать сказала мне, когда мы заехали к ней». Он положил документ на место и задвинул ящик. «Полагаю, теперь мы квиты», — тихо добавил Джек. «Думаю, да», — ответила я, внезапно ощутив усталость. «Я возьму с собой вниз пару этих альбомов». «Нам нет необходимости сегодня вечером переносить вниз их все. Но если бы вы, когда закончите здесь, перенесли пару и оставили их под моей дверью, я была бы вам признательна». «Конечно», — сказал он, когда я взяла в руки оба альбома. «Кстати, вы еще не распечатали ваши снимки циферблата?» — спросила я, выпрямляясь. На какой-то момент мне показалось, что он не понял, о чём я. «Ах, да, нет, ещё не успел. Моя фотокамера не цифровая, поэтому я должен отдать плёнку, чтобы её проявили. Я сообщу вам, когда всё будет готово». Он потёр ладони. «Итак, что у нас там в завтрашнем графике?» «Завтра утром у меня запланировано несколько встреч, но, думаю, к полудню я вернусь. Я составила для всех график работ и отправила его по электронной почте. Ваш экземпляр я положила вам на кровать, чтобы вы, проснувшись утром, не ломали голову над тем, чем вам заняться. Я уверен, ваш график избавит меня от ненужных раздумий. Спасибо. Он одарил меня ослепительной улыбкой. Скажу честно, в восстановлении старого дома есть свой кайф. Верно. Как и в пломбировке корневого канала. Я переложила альбомы на другую руку. Тогда увидимся с вами завтра. «Жду с нетерпением», — ответил он с мальчишеской усмешкой в голосе. Я пробормотала в ответ что-то невнятное, опасаясь, что если я что-то скажу, он услышит нетерпение и в моём голосе. «Кстати, вы очаровательно краснеете». «Я не краснела», — пролепетала я. «Неправда, краснели, когда вы говорили об Эмиле и о нашем с ней знакомстве». Вы покраснели. Или это вас внезапно бросило в жар? Я крепче сжала альбомы и одарила его колючим взглядом. Я не настолько стара. В таком случае вы просто покраснели, сказал он, и я снова услышала в его голосе насмешку. И заставила себя выдавить улыбку. Спокойной ночи, Джек, сказала я и направилась к лестнице. Не успела я дойти до верхней ступеньки, как услышала вдогонку его голос. «Спокойной ночи, Мелли!» С моего языка уже была готова сорваться извительная реплика с требованием прекратить называть меня этим глупым именем. Однако в последний момент я сдержалась и для конспирации даже кашлянула. Я зашагала вниз по ступенькам и, дойдя до самой нижней, бросила через плечо. «Спокойной ночи, чувак!» Когда я открыла дверь в свою спальню, мне в спину долетел его смех. Войдя, я положила стопку альбомов на комод. Рядом с первым, который принесла из гостевой комнаты. Сняв перчатки, халат и тапочки, я заползла в постель. Усталость уже прошла, но я решила, что по крайней мере должна попытаться уснуть. В комнату с чердака доносились звуки шагов, И выдвигаемых ящиков. Но я надеялась, что эти звуки доносятся именно оттуда. Тяжело вздохнув, я повернулась на бок. В глаза тотчас бросилась топка альбомов на комоде, подсвеченная лучом света, проникавшим в щель между задернутых штор. Я какое-то время смотрела на нее, затем села в постели и включила прикроватный ночник. Глубоко вздохнув, я подошла к комоду и машинально взяла в руки первый альбом. От кончиков пальцев и до плеч тотчас пробежал электрический ток предвкушения. На этот раз мой нос уловил тяжелые запахи промасленной кожи и бензиновых выхлопов. Я потрогала лицо, ожидая ощутить на щеках шелковистый шифон, но ощутила только собственную кожу. Медленно опустившись на пол, я открыла альбом. К мышиным запахам тотчас добавились запахи лошади и сена. Я чихнула. Альбом открывала фотография Роберта и Луизы, сидевших в форде модели «Т». На сиденье между ними стоял высокий золотой кубок. Они смотрели друг на друга и улыбались. Лицо Луизы закрывал прозрачный шелковый шарф, защищавший ее в отсутствие лобового стекла от дорожной пыли. Защитные очки на обоих были сдвинуты на макушку. Машину окружала толпа смеющихся людей, и за их спинами протянулась аллея дубов, ведущая к портику особняка в неоклассическом стиле. «Магнолия Ридж», — подумала я тотчас догадавшись, что передо мной, хотя никогда не видела этого раньше. У забора вдоль аллеи, глядя в камеру, стояли два арабских скакуна. Откуда я знаю, что это арабские скакуны? В стороне от толпы застыл одинокий мужчина. Из-за его левого бедра виднелась фара другого автомобиля. Мужчина этот бросался в глаза, потому что он единственный не улыбался на этом фото а также потому, что он был копией Марка Лонга. У меня перехватило дыхание, как будто на мне был тугой корсет. Я начала читать подпись и тотчас вновь ощутила в руке авторучку, которая не была моей. 5 августа 1921 года. По прихоти мой дорогой Роберт заключил пари, что его машина самая быстрая в Чарлстоне. На мой взгляд, это глупая пари, так как его машина сделана в Детройте из тех же материалов, что и остальные. Но разве такое втолкуешь человеку, который одержим своей новой игрушкой? Рука, державшая перо, напряглась, выводя следующую строчку. Единственным противником был Джозеф Лонга. Причина же того, почему Роберт поставил на меня, заключалась в том, что мистер Лонга, Якобы заявил, что он ни разу ни в чём не проигрывал. Роберт же терпеть не может хвостунов и лгунов. И поэтому согласился заключить пари. Но хотя мы и победили, я не могу избавиться от мысли, что мистер Лонга ещё попытается доказать своё превосходство. Что-то опустилось на пол рядом с моей ногой. От неожиданности я даже вздрогнула. Это нечто выпало не из фотоальбома а как будто ниоткуда. Это была прямоугольная карточка кремового цвета размером чуть больше визитки. И когда я подняла ее с ковра, то увидела на одной ее стороне написанные от руки строчки. Наверху была монограмма Луизы, ЛЧГ, ее девичья фамилия. Элегантным курсивом она написала дату 2 апреля, 1918 года. Они же следующие. Уважаемый мистер Лонга, с сожалением вынуждена сообщить вам, что моя семья и я не сможем присутствовать на вашем балу в форте Самтер 12 числа, поскольку у меня на этот день уже запланированы другие дела. Искренне ваша, мисс Луиза Гипс. Я засунула карточку в фотоальбом и задумчиво закрыла его, вспомнив, что Луиза написала о Джозефе Лонга. Я не могу избавиться от мысли, что мистер Лонго еще попытается доказать свое превосходство. Было ли это свидетельством того, что он оказывал ей знаки внимания еще до замужества и не сдался, даже когда она вышла замуж за Роберта? Но тогда их исчезновение в один и тот же день разве не служит доказательством того, что он в конце концов завладел ее сердцем? Сбросив альбом на пол, я вновь забралась в постель. И прежде чем выключить ночник, проверила все четыре угла комнаты. Я долго лежала без сна, слушая, как внизу напольные часы отбивают каждую четверть часа. И вновь явственно ощутила аромат роз. И когда часы пробили два часа ночи, я внезапно поняла, почему подпись под документом на владение плантацией Магнолия Ридж показалась мне такой знакомой. Ее поставил Огостес П. Миддлтон, адвокат, житель Чарльстона, лучший друг Роберта Вандерхорста и, самое главное, «Мой дед...» Я перевернулась на бок и закрыла глаза. Сонно напомнив себе, что утром надо рассказать об этом Джеку, и прежде чем часы пробили снова, погрузилась наконец в сон.